Глава 9. Впервые про Аренхерст Люси услышала не от кого-то из преподавателей, а от самих студенток. В вторую половину субботы она провела с Фрекин и её матерью, помогая им шить шведские национальные костюмы, в которых младшие должны были танцевать народные танцы в день показательных выступлений. Погода была прекрасная, они отнесли целую кипу простых ярких тканей в самый дальний угол сада. Здесь они могли и заниматься делом, и любоваться чистым английским пейзажем. Матчи по крикету и теннису в эту неделю проходили на чужой территории, и фигуры игроков не портили девственная зелень поля за рекой. Дамы шли, окружённые дивной красотой. Фру Густавсон, похоже, наговорила своей дочери много хорошего про Люси, потому что сдержанность Фрекин как будто испарилась. Элисис с радостью обнаружила, что молодая женщина, которая всегда напоминала ей блестящий на солнце снег, оказывается умеет тепло и с удовольствием смеяться, обладает прекрасным чувством юмора. Правда проявленная Илюшей способности к шучиу сильно поколебали веру в неё фру Густавсон, но англичанам следует многое прощать. Фру Густавсон вернулась к разговору о пище и долго распостранялась о достоинствах блюда, называемого фрикадельлер. Кажется, разновидности фарша Люси, у которой приготовление пищи заключалось в том, чтобы нарезать на сковородку помидоры, в последний момент добавить туда всё, что подлежало приготовлению и полить всё сливками, сочла этот процесс длительным и сложным и решила, что это не для неё. Вы заняты сегодня вечером, спросила Фрекин. Мы с мамой отправляемся в Ларборо в Чатер. Мама ещё не видела ни одной английской постановки. Мы были бы очень рады, если бы вы согласились пойти с нами. Люси объяснила, что она приглашена на вечеринку в комнате стюарт в честь получения ею места. Я так поняла, что преподаватели обычно не зовут, но я не настоящий преподаватель. Фрекки наглядела ее и сказала: "А должны и были бы им быть. Вы очень полезны для них. Опять это медицинское высказывание, как будто она лекарство. Каким образом? О, это слишком тонкой материи для моего английского, уж тем более немецкого языка. А часть и потому, что выносите каблуки, а часть и потому, что они ничуть вас не боятся, а часть, о, и ещё тысяча частей. Вы приехали удивительно вовремя, в тот самый момент, когда им необходимо развлечение, которое бы не отвлекало. О, господи, как бы я хотела лучше говорить по-английски. Вы хотите сказать, что я доза щелчи для желудка с повышенной кислотностью. Фрекин неожиданно фыркнула. Да, именно так. Мне очень жаль, что вы не пойдёте в шатер, но это знак особого расположения быть приглашённой на студенческую вечеринку, и вам я надеюсь понравится. Сегодня все будут весело, ведь экзамены позади. Вот придут они с матча и свободны на весь выканд. Так что в эту субботу все будут веселиться. Сорвутся с цепи, добавила она по-английски. И они действительно сорвались с цепи. Фрекен и её мать направились в обход к фасаду дома, где были их комнаты.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 Когда Люся, направляясь к лестнице, проходила мимо ванн на первом этаже, она впервые услышала его. Ты слышала, дорогая? Арлин Херст. Что? Арлин Херст. Ран закрыли. Ничего не слышно. Вода хлещет. Куда ты говоришь? Арлин Херст. Не верю. Да вмешался третий голос. Это правда? Не может быть. В Арлин Херст только что окончивших не посылают. Нет, это действительно так. Секретарша мисс Ходж сказала Джоли по секрету, а от Джоли сказала своей сестре в деревне, а та мисс Невил из чайника, а мисс Невил рассказала Над Тарт, когда она зашла туда выпечаясь с этим своим кузеном. Этот жигал опять здесь? Слушай, Арлин Херст, кто бы мог подумать? А как ты думаешь, кому его отдадут? Ну и это ясно. Конечно, Инос, счастливая Инос, она заслужила это. Только вобрази Арлин Херст. И на втором этаже было то же самое: шум, плеск воды, голоса и Арлингхерст. Кто тебе сказал? На тарт. О, господи, она же сумасшедшая, все знают. Ладно, в любом случае это место для Инес, так что меня это не касается. Я, наверное, обращусь в SLG, SLG совет лондонского графства. Может, она и сумасшедшая, но ей не нужно место, и она ничего не поняла. Она даже не знала, что такое Арлингхерст, так что для неё это пустяк. Она спросила: "Это что, школа? Школа". Ну и ну. Слушайте, дорогие мои, Хоч, наверное, совсем обалдел от гордости. Думаешь, она настолько обалдела, что угостить нас сегодня на ужин пирожными вместо этого молочного пудинга? А я думаю, Джоли ещё вчера сделала пудинги, и они ждут нас, выстроившись в ряд. Что касается меня, пусть ждут. Я собираюсь в Ларбора. И я, слушайте, Инна здесь? Нет, она уже вымылась, одевается. Знаете что? Давайте все устроим вечеринку в честь Инес, вместо того, чтобы устраивать маленькие вечеринки каждый у себя. В конце концов это Да, давайте, хорошо. Не каждый же день человек получает такое место, и Инес заслужил его, все будут рады. И да, давайте устроим это в общей комнате. Это же честь для всех, награда Лейсу. Арлин Херст, кто бы мог подумать? Арлин Херст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 Когда она шла по коридору к своей келье, она встретила Инес, которая застёгивала пуговицы на свежем полотняном платье. "Ну вот", сказала Люся. "Кажется, день прошёл успешно". "Вы имеете в виду этот гвалт?" спросила Инес. "Да, мы выиграли, но то, что вы слышите, это не боевой клич, это хвалебный пиан, потому что им никогда не придётся переживать такую неделю". Люся отметила про себя, что девушка бессознательно употребила слово им. На какой-то момент она поразилась спокойствию Инес, а может быть, та ещё не слышала о вакансии в Аранхерсте. Но когда Инес из полутьмы коридора ступила в пятно яркого света, лившегося из двери, открытой в комнату Дейкерс, Люси увидела, что лицо девушки сияет. Её собственная душа откликнулась, она порадовалась за Инес. Значит, вот так она восприняла это, как будто перед ней раскрылись небеса. Во всяком случае, вы выглядите счастливой, сказала Люси, прибегая к плоско банальному выражению, потому что никакими словами нельзя было описать того, что светилось в глазах Инес. Как говорит О Доналл, сам король мне не брат, сказала Инес. Ведь вы придете на вечеринку к Стюарт, правда? Это хорошо. Там мы увидимся. Люси напудрила нос и решила пойти в старый дом посмотреть, как реагировали на новость о Барлингхерсте преподаватели. Может быть, там и чай еще остался. Она совсем забыла про чай, и, наверное, Густавсены тоже забыли. Лёси проверила бутылку шампанского, которую в ожидании вечеринки у Стюарт положила в лёд, выпрошенной у мисс Джолев, и ещё раз пожалела, что виноторговец в Ларборе не оказажалась, года получше, но решила весьма справедливо, что Реймс и его продукции были для студенток просто шампанским. Чтобы попасть в старый дом, ей надо было снова пройти мимо спален старших и ванных комнат на втором этаже. Илюсе показалось, что гвал достиг нового пика интенсивности, поскольку все большее число студенток узнавали новость, комментировали ее, передавали и все это перекрывая шум воды, хлопанье дверей и топот ног. После этого рев и возбуждения странными казались тишина, покойный мир дома, его кремовые стены, мебель красного дерева, высокие окна и просторные комнаты. Лёся пересекла широкую лестничную площадку и открыла дверь в гостиную. Здесь тоже было тихо, и Лёся вошла, закрыла за собой дверь и только потом осознала истинное значение этой тишины. Осознала, что тишина насыщена электричеством и что она Лёся вошла в самый разгар скандала, разыгравшегося среди преподавателей. Более того, если судить по выражению лиц, скандала невероятно грандиозного.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 За ее спиной стояла мисс Люкс. Ее бледное лицо было бледнее обычного, а на скулах горели два ярко красных пятна. Фрейдин сидел, откинувшись на спинку одного из оббитых сидцем стульев, и вид у нее был высокомерный и мрачный. Ара у окна выглядела одновременно смущенной и сердита, как будто ей лишь недавно пришедший из мира смертных это сражение олимпийцев казалось неприличным. Не вижу в этом ничего чудовищного, сказала Генриетта, пытаясь придать своему голосу командирский оттенок, оттенок голоса бывшей старосты, но даже для уха Люси это прозвучало искусственно. Генриетта явно находилась в затруднении. Это более чем чудовищно, заявила мадам. Это почти преступно. Мари, не глупите. Преступно со многих точек зрения. Вы собираетесь сбыть срок недоброкачественный товар тому, кто рассчитывает получить самое лучшее.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 Даже все её теоретические работы в этом семестре отличные. Не все, сказала Мисс Люкс, и звук её голоса был похож на шипение воды, попавшей на раскалённую сковороду. Работа, которую я проверяла вчера вечером, не может рассчитывать даже на вторую степень по патологии. В этих словах Люси перестал обдумывать, что делать со своей чашкой чаю, и навострил уши. "О, господи, какая жалость", произнесла Генриетта, несколько сбитая со своих позиций этой новостью. Она так хорошо сдавала, Горожда лучше, чем я смела надеяться. Девица умственно отсталая, и вы знаете это, отрезала мадам. Что за чепуха на одной из самых блестящих студенток, которые когда-либо были в Лейсе? Ради бога, Генри, это перестаньте. Вы знаете не хуже нас всех, что они понимают под словом блестящая. С своими тонкими, закаленными пальцами мадам Лефевр взяла голубой листок почтовой бумаги и держа его на расстоянии вытянутой руки. а она начала сдавать, но терпеть не могла носить очки. Прошло в слух: "Мы хотели бы знать, есть ли среди ваших окончавывающих достаточно блестящая студентка, достойная занять это место, та, которая могла бы стать Арлин Херст с первых же дней, стать частью школы и её традиций столь органично, насколько это может сделать пришельлец, и в то же время укрепила бы связь с Лэйсом, которая так счастливо для нас установилась". Связь с Лэйсом, которая так счастливо установилась, а вы предлагаете оборвать её, послав туда Роуз. Я не понимаю, почему вы так упрямо протестуете против неё. Это чистое предубеждение. Она была примерной студенткой, и до сегодняшнего дня никто не сказал о ней дурного слова, пока я не собиралась наградить её за прележивание. И тогда вы все приходите в ярость. Я просто в недоумении. Фрекин, вы это уж поддержите меня. У вас никогда не было лучшей ученицы, чем мисс Роуз.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 Три холодных слова, произнесённые безразличным голосом означали: "Мне должны нравиться все студентки. Если вы знаете, кто мне нравится, а кто нет, значит, я никуда не гожусь". Ну вот вы спросили Сигрид и получили ответ. Прыжнесла довольная мадам. "Я и сама не могла бы выразиться точнее. Быть может, начала мис Рак, я хочу сказать, им нужна именно гимнастика. В Арлингхерште самостоятельное отделение гимнастика, игры, танцы. Для каждого предмета свой учитель". Так что, может быть, Роуш и не будет так уж плохо. Интересно подумала Люси, эта попытка компромисса вызвана тем, как выполняла Роуш роль полузащитника в команде Мисарак или желанием сгладить ситуацию и хоть чуть-чуть свести края зияющей пропасти. Дорин Джеткаш сказала мадам тем терпеливым голосом, каким разговариваются с слабоумными: "Они ждут от нас не того, кто будет не очень плох". Они ждут выдающаяся личность, которая только что выйдя из колледжа, могла бы стать одной из трех преподавательниц гимнастики в лучшей школе в Англии. Как вы думаете, похожа мисс Роуз на такого человека? Нет, нет, полагаю, не похожа. Должна признаться, скорее это Инес. Совершенно верно, Инес. И выше человеческого разума я почему мисс Ходж не видит, что это Инес. Мадам в упор посмотрела на Генриетту своими огромными черными глазами. Генриетта вздрогнула. Я же сказала, есть вакансия в Учерлейском ортопедическом госпитале. Это идеальное место для мисс Инес. Она великолепно выполняет медицинскую работу. Господи, дай мне терпение. Учерлейский ортопедический госпиталь. Разве сплочённость позиции не убеждает вас, мисс Ходж, что вы неправы? это проговорила мисс Люкс, извитительная даже в гневе. Оставаться одной против всех не очень сильная позиция. Но вот этого не следовало говорить.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 Но я не опытный психолог, возразила бедная Люся. Давайте просто послушаем, что думает Мис Пим. Не понимаю, какое отношение имеет Мис Пим к вакансии. Нет, нет, не о назначениях. Просто что она думает об этих двух студентках? Давайте, Мис Пим, выскажите ваше откровенное мнение. Вы провели у нас столько недель, вас нельзя будет упрекнуть в пристрастности. Вы имеете в виду Роуз и Инес? спросила Люся, пытаясь выиграть время.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 Как хорошенькая мордашка может действовать на людей. Кльюси отнесла это замечание насчёт Инес не на свой. В гостиной воцарилось молчание. Мне казалось, я хорошо знаю Генриету, произнесла наконец мадам. Я полагала, можно надеяться, что она будет справедлива, горько сказала мисс Люкс. Фрекен, не промолвив ни слова, вышла из гостиной, сохраняя по-прежнему высокомерный хмурый вид. Все посмотрели ей вслед с мрачным одобрением. Её молчание было достаточно красноречиво. "Какая жалость, что это случилось, когда всё было так хорошо", произнесла ещё одну из своих бесполезных фраз мисс Рак. Она напоминала человека, который бегает и предлагает жертвам землетрясения чёрно-смородиновые таблетки. Все были так довольны своими местами и "думайте, она придёт в себя, когда у неё будет время обдумать это", спросила у мадам Меслюкс. Она обдумывает это почти неделю.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 Также думают остальные члены правления. И также разрешите мне, так сказать, думаю я, это-то и потрясает больше всего. Как Генри это, проницательная Генриэта, которая из плохонькой дамской школы создала этот колледж, может быть такой слепой, как могла она внезапно лишиться самого элементарного понимания? Это фантастика, фантастика. Но можем же мы что-нибудь сделать? Моя хорошая, хоть и бестактная Кэтрин, сказала мадам, прицозно поднимаясь с места. Всё, что мы можем сделать, это удалиться в свои комнаты и молиться. Она взяла шарф, который даже в самую жаркую погоду укутывал её худое тело, когда переходила из одного помещения в другое. Есть ещё такое небольшое утешение, как аспирин и горячая ванна. Они не тронут всемогущего, но очень полезны для кровенного давления. И мадам выплыла из комнаты почти нематериальное существо, насколько и может быть живой человек. Если мадам никак не может повлиять на мисс Хочс, не вижу, кто бы мог это сделать, заявила Рак. Только не я, сказала Люкс. Я лишь напрасно разозлила её. Но даже если бы я ничего не сказала или обладала бы чарами Клеопатры, она прислушивалась бы к каждому моему слову. Как можно уменьшить подобный ментальный стигматизм? Понимаете, она искренне верит тому, что говорит.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 Я услышала, как студентки обсуждали это внизу. Я имею в виду, когда мы вернулись с матча и бросилась наверх сюда узнать, правда ли это, и попала в самый разгар, в самый разгар спора, я хочу сказать. Очень жаль, ведь всё было так хорошо. Знаете, студентки считают само собой разумеющимся, что это место получит и нас, сказала Люсе. Да, голос Рака прозвучал рассудительно. Я слышала, как они переговаривались в ванных.